Глава 15. Леонардо. Флоренция. Италия. Май 1482. За воротами Флоренции чувствую, как сотрясаются в колеях дороги колеса-кареты. Поддерживаю деревянный ящик, и он бьется о моё бедро. Наконец-то! После стольких лет попыток добиться расположения двора Медичи, стольких лет поиска покровителя, стольких лет замирания от страха перед очередным доносом, Я наконец-то покидаю Флоренцию, отправляясь навстречу лучшим перспективам. Позади нас лежат похороненные на дне одной из этих раскачивающихся повозок с мулами сундуки, набитые блокнотами, кистями, углем, перьями, красками. Шёлковые челки и халаты, атласные шапки, льняное нижнее белье и моя любимая лиловая бархатная накидка. Мне говорили, что в Милане холодно. Я смотрю на седовласого мужчину, сидящего на вышитых плюшевых подушках напротив меня. Это один из нотариусов Лоренца Великолепного. Он скорбным взглядом взирает на то, как за окном кареты высокий терракотовый купол нашего собора становится все меньше. Рядом со мной напивает себе поднос мой прекрасный юный друг, певец Атланта Мильяротти. Великолепный не ошибся с выбором, думаю я. Мы без сомнений произведем впечатление на Миланский двор. Говорят, что миланцы стараются подражать нам, флорентийцам, в речи и манере одеваться. Я настоял на том, чтобы взять с собой в карету блокнот и свежую палочку угля, делать наброски всех видов, которые приглянутся мне во время путешествия. И ящик. Конечно, его надо было взять в карету. Я сконструировал деревянное вместилище и набил его соломой, чтобы перевести лиру. Дипломатический дар от великолепного для Людовика Эльмора регента Милана. Ящик нельзя выпускать из виду. Сама Лира — это просто чудо, скажу без ложной скромности. Я отлил ее из чистого серебра в форме лошадиной головы. Она станет прекрасным аккомпанементом для «Голоса Атланты. Мы уже репетировали много часов и даже выступили перед женщинами двора Медичи. А как же иначе? Если сам правитель Милана попросит меня сыграть, отказать я не смогу. Кроме Лиры в ящике лежит письмо представления для великолепного. Это невероятно важное письмо. К сожалению, довольно короткое. Не могу удержаться от тяжелого вздоха. Если я хочу получить при Миланском дворе какие-то существенные заказы, мне необходимо подробно рассказать о своих способностях. Обращаюсь к блокноту, в котором написал письмо. Некоторые части я вычеркнул и переписал. Надеюсь, к тому времени, когда мы доберемся до ворот Милана, список с моими предложениями будет завершен. Превосходнейшему правителю Милана Людовико Сфорца от вашего покорнейшего слуги Леонардо да Винчи из Флоренции. Достопочтенный сеньор, достаточно увидев и ознакомившись с достижениями тех, кто считает себя мастерами и изготовителями военных орудий, и отметив, что изобретение и применение данных орудий ничем не отличается от тех, что используются обычно, я попытаюсь без всякого намерения очернить кого-либо другого рассказать вашему превосходительству о себе, открыть вашей светлости мои секреты и предложить их затем в ваше полное распоряжение, а когда настанет время, привести в действие те из них, какие вы пожелаете». Перечисляю часть из них ниже. Первое. У меня есть планы маловесных, прочих и легко переносимых мостов, с помощью которых можно преследовать противника и, в определенных случаях, отступать. И других, настолько прочных, что их не разрушит ни огонь, ни вражеская атака, при этом их также легко переносить и устанавливать на нужных позициях. Вместе с тем имеются средства поджога, и уничтожение мостов противника. Второе. Я знаю, как во время осады откачать воду из Орвов и как построить бесчисленно разнообразные мосты, крытые пути, штурмовые лестницы и другое оборудование, необходимое при подобных вылазках. Третье. Если высокие берега, укрепление и расположение места делают невозможным использованием бомбардировки при осаде, у меня есть способ разрушить любую скалу или любую крепость, даже если она расположена на возвышении или чем-то подобном. Четвертое. Также у меня есть разные пушки, весьма удобные и легко передвигаемые. С ними можно метать град из мелких камней, а дым от этих пушек приведет врага в ужас, введя его в ущерб и замешательство. Пятое. Если же битва будет на море, у меня есть много машин, наиболее эффективных для нападения и защиты. Есть также морские суда, которые смогут противостоять атаке самых больших пушек, пороху и дыму. Шестое. Кроме того, у меня есть средства, чтобы добраться до нужного места через шахты и секретные извилистые проходы, построенные полностью бесшумно, даже если потребуется пройти под или под рекой. Седьмое. Я делаю крытые колесницы, безопасные и неприступные которые пробьют врага и его артиллерию, и ни одно огромное войско не прорвется через них, а за ними невредимо и беспрепятственно сможет идти пехота. Восьмое. Также, если возникнет необходимость, сеньор, я сделаю пушки, мины и легкие снаряды, очень красивые, функциональные и совершенно необычные. Девятое. Там, где будет нецелесообразно использовать пушки, я соберу катапульты, баллисты, Три бушеты и другие редко используемые, но удивительно эффективные орудия. Говоря вкратце, в зависимости от обстоятельств, я могу предоставить бесчётное количество изобретений для атаки и защиты. 10. В мирное же время могу заверить. Я, не хуже любого другого, могу послужить на ниве архитектуры, в конструировании и публичных, и частных зданий, и проведении воды из одного места в другое. Одиннадцатое. Кроме того, возможно приступить к работе над бронзовым конем, который будет служить бессмертной славе и вечной чести, светлой памяти его светлости, вашего отца и прославлению дома Сфорца. 12. Также я могу воять скульптуры из мрамора, бронзы или глины. Кроме того, могу писать маслом, и моя живопись выдерживает сравнение с работами любого другого художника, кем бы он ни был. Если же кто угодно сочтет любое из вышеперечисленного невозможным и невыполнимым, я со всей готовностью предлагаю продемонстрировать навык в вашем парке или любом другом месте на выбор вашего превосходительства, которому преподношу свои услуги со всевозможной покорностью.